Глава 14. По следам паломников. Когда царь Рама, седьмое воплощение бога Вишну, задумал перебраться на остров Ланка, ему и его армии обезьян пришлось спуститься к южному берегу Индостана. Там он медитировал три дня, после чего приказал воде затвердеть. Бог моря не ответил царю, Тогда Рама, разъярившись, вонзил в воду свои копья, и все живое в ней погибло. Ужаснувшись, бог моря предстал перед Рамой и объяснил ему, что не власти над законами природы. «Единственное, что я могу сделать, это помочь твоим солдатам построить дамбу». Рама приказал обезьянам собрать на берегу самые крупные камни и бревна. «Бог моря возвел из них дамбу, по которой войско рамы перебралось на ланку и принесло его жителям смерть и страдания». Максим прочитал эту историю в бортовом глянцевом журнале. Им, Саней и Димой, к счастью, не пришлось медитировать, бросаться копьями и выстраивать монументальные дамбы. Достаточно было купить билет на самолет и без тревог за полтора часа добраться до крохотного городка Негомба. Заплатив в аэропорту две тысячи ланкийских рупий за такси, они провели в дороге еще полтора часа и, наконец, оказались в Коломбо, ланкийской столице. Аня, несмотря на боль в руке, взяла на себя дорожные заботы, еще в Чинае уговорила всех выбросить пропавшие канализации вещи, помыться в туалетной комнате, а затем переодеться в новую одежду, которую сама же выбрала в одном из магазинов аэропорта. Максима, возможное появление Сатунтара и других людей Скоробогатого беспокоило значительно больше неприятного запаха, однако он признал, что чистые джинсы и футболки помогут им не привлекать внимания. В Коломбо Аня сама подыскала гостевой дом в посольском квартале. Сторговалась с хозяйкой на пять тысяч ланкийских рупий за одну комнату с тремя кроватями и уговорила ее не вносить в гостевую книгу их настоящие имена. Подумала, что такая предосторожность не помешает. И прежде чем Максим с Димой успели осмотреться в доме, Аня расспросила хозяйку о наиболее интересных местах в городе, после чего показала ей на телефоне фотографию из тайника в Уравиле. Ничего не добилась, однако своим деятельным настроем взбодрила остальных. Позавтракав, отправились в поликлинику. Рентген выявил у Ани поперечные переломы со смещением. Были повреждены сухожилия и кровеносные сосуды мизинца. Безымянному пальцу досталось чуть меньше. Кроме того, хирург посетовал на неудачную шину из прямой деревянной палки. Был риск укоротить сухожилие, а значит лишить мизинец прежней подвижности. Из поликлиники Аня вышла с гипсом на левой руке, на две трети скрывавшим ее предплечье и обещанием полного восстановления пальцев через 5-6 недель. Кажется, это обещание больше успокоило Диму с Максимом, чем саму Аню, которая и без того ничем не выдавала беспокойства убедившись, что Аня обходится без обезболивающих, увидев, как она покрывает гипс чернильными узорами, такими же витиеватыми, как и те, что украшали дом Зои, Дима наконец ожил. Перед сном даже вспомнил любимого Конрада Лоренца. У сильно вооруженных видов эволюция выработала инстинктивный запрет применять всю свою силу во внутривидовых стычках. Понимаешь? Понимаю максиму было не до лоренса однако он чувствовал что должен помочь диме поддержав разговор иначе они бы просто перебили друг друга можешь назвать это моралью чем сильнее животное тем крепче у него мораль особенно когда побежденный сородич сдается показывает покорность и не отвечает агрессией ты это к чему К тому, что у слабых видов такой врожденной морали никогда не было. Зачем? Если у тебя нет мощных когтей, клыков и... Вообще ты больше жуешь траву на лугах, то тебе и сдерживаться ни к чему. Так вот, люди-то всегда были слабыми. Мы никогда не относились к сильно вооруженным видам. А потом произошел скачок. За какую-то тысячу лет мы рванули от мечей и луков к ядерным и водородным бомбам. Какую-то тысячу лет? «Ну, для эволюции это немного. В итоге мы стали самым вооруженным видом на Земле, а мораль осталась на прежнем уровне. Инстинктивный запрет убивать себе подобных у нас просто не успел выработаться. Весело, правда?» Максим не нашел, что сказать в ответ, только с сожалением посмотрел на Аню, понимал, почему Дима вдруг взялся объяснить или даже оправдать человеческую жестокость. Ночью Дима ворочался, стонал, несколько раз будил Максима сдавленным криком — Его мучили кошмары. Должно быть, он вновь и вновь возвращался в подвал с обезумевшим Сальниковым и распростертой на столе Аней. И все же, когда за завтраком Максим спросил «Что тебе снилось, Митрофанушка?», Дима с вялой усмешкой ответил «Гадость всякая. То вы, маменька, то вы, папенька». Это было верным признаком скорого выздоровления. Дима теперь все силы отдавал загадки, оставленные Шустовым старшим. Города солнца они лишились. Надеялись, что книга в самом деле исчерпала свое значение и сосредоточились на фотографии, которую Аня, к счастью, успела переснять на телефон. Кроме того, не забывали о третьей части из зашифрованного письма. Вслед за словами боковых мира и путешествии за тайной отец написал «А вместо крови прольется вода». Пока что в этих словах Максим угадывал не больше смысла, чем в надписи на фотографии. «Поймет истинный паломник, когда поднимется к стопе Бога». Аня тем временем решила отпраздновать Димин день рождения, с утра успела обойти аптеки посольского квартала, купила ему новенькую платановую трость, затем повела всех в ресторан на побережье. Максиму ресторан и праздничный торт показались излишними, однако он не спорил, видел, что Дима все равно ни на мгновение не забывал о фотографии. Они не знали, с какой стороны взяться за решение о загадке, поэтому принялись наугад читать все о Шри-Ланке, о местах, которыми интересовались паломники, об островных богах, чьи ноги могли каким-то образом прославиться отдельно от прочих чуть менее божественных конечностей. Искали фотографии храмов, святых мест, статуй и просто исторически значимых городов в надежде подметить площадь или дорогу с такими же каменными плитами, как и те, на которых стояла беспалая стопа Шустова. «Народ, идолопоклонники и никому дани не платят», — Дима вслух цитировал Марка Пола, пока Аня изучала меню в ресторане. «Ходят нагишом и прикрывают одни срамные части». «Едят молоко, мясо и рис. Люди тут немужественны, слабые и трусливы. Случится надобность, они нанимают воинов в других странах и у сарацин». «Ничего про стопы». Максим загрузил себе в букридер несколько подобных текстов и сейчас просматривал их с не меньшим вниманием. «Ничего». Дима ковырял мизинцы в трещинке на губах, нервно поддергивал себя за волосы. Его темные кудри за последние месяцы так отросли, что теперь падали на лоб и лезли в глаза. Выглядел он как никогда взъерошенным. Страшно носиться думой по этим вечно зеленым мрачным лабиринтам, где бродят бесчисленные стада слонов, где свирепые тигры рыскуют по влажным джунглям и где змеи скользят в ананасовых кустарниках. Теперь Дима цитировал князя Салтыкова, побывавшего на Цейлоне в середине XIX века. Дим, читай про себя. Максим нехоти отвлекся от ридера. «Безмолвие прерывается стукотней тамтама, раздающейся в чаще лесов, потому что нередко в самой неприступной густоте их сокрыты таинственные храмы, где отправляется первобытный буддизм во всей своей странности». Дима с упрямством в голосе процитировал еще один отрывок. Изучение подобных текстов, равно как и туристических сайтов, ничего не принесло, и остаток дня прошел в напряженном недовольстве. В гостевой дом возвращались пешком, Дима зачитывал Ане цитаты, рассказывал ей о заинтересовавших его святых местах, а Максим, устав от тщетных попыток найти хоть какую-то зацепку в истории Цилона, наблюдал за жизнью города. В конце концов, отгадка могла прийти спонтанно, как это случилось в Пудучере. Шри-Ланка во многом отличалась от Индии. Улицы в Коломбо не пахли гниющими отходами и туалетом, дороги не были усыпаны мусором, дорожное движение казалось упорядоченным. Ни одного пешего рикши, запряженного в двуколку, только такси и автомобильчики моторикш, которые здесь называли «тук-туками» куда более опрятные, с удобными скамейками и полиэтиленовыми боковыми стенками. Аня уговорила Максима спуститься к городскому пляжу, и теперь они шли вдоль узкой песчаной отмели, поглядывая на тесный рой воздушных змеев, накупавшихся в океане ланкийцев. Среди сотен отдыхавших тут людей не было ни одного, кто бы решился снять рубашку или штаны». В воду все заходили целомудренно, исключительно в одежде, и никто не отплывал от берега, только барахтался в прибои и радостно визжал под напором сумбурных волн. Местные жители были похожи на индийцев и все же во многом от них отличались. В Коломбо Максим почти не видел женщин в Саре, мужчин в Джоте не заметил ни одного нищего в Саронге. Ланкийцы не ограничивали себя традиционной одеждой, да и сама жизнь тут все-таки была чуть более раскрепощенной. В Индии девушки всегда усаживались на мотоцикл боком, не прикасаясь к спине водителя и при любом повороте рискуя соскользнуть на дорогу. Здесь же, в Шри-Ланке, Максим таких причуд не заметил. Сесть на мотоцикл, расставив ноги и прижавшись к водителю, было обычным, непостыдным делом для местных женщин. На фонарных столбах возвышались пеликаны. Поочередно подставляли ветру светло-серые крылья, довольные, поводили массивным клювом и беззаботно гадили темными струями. Раньше такая картина непременно развеселила бы Диму, однако сейчас он даже не обратил на нее внимания. Посмотрев на Диму, Максим невольно вспомнил, как тот странно повел себя в плену. Связанный, охотно передавал Шахбану все, что с ними приключилось в доме Шустого. Тогда они еще ждали в номере, не знали, что их поведут в подвал другого здания, и Дима легко, почти с радостью, объяснял устройство скрытого замка, герконовой ловушки, значение оков мира. С улыбкой рассказывал, как они изучали город солнца и какие там описаны брачные порядки. Его поведение удивляло и одновременно с тем успокаивало. Происходящее тогда казалось Максиму недоразумением, банальным розыгрышем. А потом они увидели глаза прибежавшего Сальникова, и все изменилось. Дима по-прежнему оставался разговорчив, но теперь в его беззаботном тоне отчетливо звучал страх. Он растерянно косился на шахбана, будто не верил, что тот при всей его медвежьей грозности способен на действительную жесткость. Когда в подвале раздались первые гудки скайпа, Максим сразу заподозрил, что его ждет разговор со Скоробогатовым. Представлял себе, как Аркадий Иванович, словно Марлон Брандо из «Апокалипсиса сегодня», будет прятаться в тенях, безумный и по-животному властный. А на деле увидел сухопарого мужчину в пиджаке и краповом галстуке с зажимом, с головой и тоненькими, едва приметными усами. И такая во всем его образе была усталость, такое видимое безразличие и даже уныние, что Максим поначалу заподозрил обман. Не верилось, что этот человек и есть Скоробогатов. Тот самый, кто распорядился напасть на отчима, пытать шульгу, похитить, а затем убить Погосяна. Позже Максим понял, что ленивая безмятежность Скоробогатова объяснялась его непоколебимой уверенностью в собственной силе. Ему не было нужды, подобно Сальникову, надрывно выкрикивать угрозы и так утверждать свою власть. Аркадий Иванович спокойно говорил, что сделает, а потом делал это. И если к Салли с Бонникантхой Максим испытывал лишь ненависть и отвращение, то сам Скоробогатов действительно внушал ему страх. Страх настолько глубокий, что Максим не мог его отрицать. Никто прежде не заставлял его чувствовать себя настолько беспомощным. Максим тряхнул головой. «Не хотел возвращаться ко всему, что испытал в подвале того заброшенного дома» только позволил себе вспомнить странные слова Лизы о дневнике Затрапезного. «Не пытайся его прочесть, даже не открывай, так будет лучше для тебя и твоих близких». Судя по всему, Скоробогатов нанял отца как раз, чтобы разобраться с этим дневником. В нем могли быть зашифрованные или просто путанные указания на какой-нибудь артефакт. Шустов справился с поставленной задачей, но в последний момент сбежал, заодно прихватил дневник. «Скоробогатов последний дурак, и все испортит». Но что там можно испортить? Или отец не захотел делиться сокровищами, решил все присвоить себе, тогда о каком великом знании он говорил маме? И почему с тех пор так и не объявился, а главное, почему Лиза сказала, что дневник погубит Максима, как однажды погубил Шустого-старшего? Неужели она в самом деле решила, что богатства, какими бы фантастическими те ни были, смогут настолько увлечь Максима, что он, подобно отцу, пожертвует близкими, друзьями, даже самим собой? Да будь там в дневнике затрапезного хоть трижды указан подлинный путь в Альдорадо или ко всем награбленным богатствам конкистадоров, Максим, не задумываясь, отдал бы его скоробогатому и предпочел бы скорее забыть всю эту историю. А если нет никакого дневника? Очередная уловка, еще один странный ход в запутанной партии, которую разыграли Лиза с ее отцом. Зачем она вообще отпустила их и зачем дала телефон, которым Максим так и не захотел воспользоваться? Считай это в моих интересах. Не самое понятное объяснение. Максим в задумчивости остановился. Заметил, что Аня фотографирует купавшихся в прибое школьниц. Они позволили себе разуться и теперь с криками убегали от волн, ничуть не беспокоясь из-за того, что их белые школьные юбки и рубашки с широкими отложными воротниками давно промокли. Рядом с ними по пояс в воде стоял учитель, полностью одетый, даже не снявший очки. Смотрелось это нелепо, но школьницы, кажется, были довольны таким купанием. «Дим, ты ведь что-то раскопал про затрапезного?» Максим встал у лотка с мороженым, подзывавшего покупателей тремя зацикленными мультяшными нотами. «Не расскажешь?» Прежде Дима устроил бы целый спектакль, заставил бы выслушать бесконечные отступления, ремарки, принялся бы терзать Максима наводящими вопросами и шутками. Теперь же молча передал ему телефон с вордовскими конспектами из исторической библиотеки. Ноутбук остался в Ауравиле, и Дима вынужденно обходился без него. «Собираешь материал, все, думаешь написать статью?» «Может быть», — Дима пожал плечами. Конспекты пришлось читать на ходу, когда Аня вела всех по берегу, и потом, когда в итоге взяла такси до гостевого дома. Из Диминых записей складывалась любопытная история. Затрапезные были богатыми купцами, уже в семнадцатом веке владели множеством лавок по всему Ярославлю, торговали крошениной, крабейными и красильными товарами. Наиболее прославленного из затрапезных Ивана Максимыча лично отметил Петр I. По его рекомендации, Иван Максимыч еще в молодости отправился на учебу в Голландию, где семь лет изучал полотняное дело, а вернувшись домой, стал руководителем Ярославской полотняной мануфактуры. Затрапезный сполна оправдал надежды императора, впрочем, не обошелся без государственной помощи. Бумага и коломянка, то есть прочная льняная ткань, изготовленная на его заводах, частично освобождались от пошлин, а в царствование Анны Иоанновны, по именному указу императрицы, все рабочие Ивана Максимыча были навечно закреплены за принадлежавшими ему фабриками. Навечно. «Да, навечно!» — Дима сразу догадался, что именно вызвало у Максима такой ужас. «А это тысячи людей. Только что были свободными, а тут раз и крепостные». «Вы о чем?» — поинтересовалась Аня. Максим пересказал ей уже прочитанные сведения и зачитал выписанную Димой цитату из истории Ярославской мануфактуры. И кого среди них не было, и шведы, и поляки, и чухонцы, и саксонцы, и черкасской породы, и поповы души, и ректорские дети, и дети церковников всевозможных наименований, были даже один или двое дворянских сыновей, видимо, поступивших на мануфактуру ради куска хлеба. «Самое интересное», — добавил Дима, — «что потомки этих крепостных продолжали работать на мануфактуре вплоть до революции, то есть почти два века». Жуть какая-то, а не поежилась. Что там дальше? Максим теперь изредка зачитывал вслух наиболее важные фрагменты. Далее из дименных конспектов следовало, что на тридцатые годы XVIII -го века пришелся расцвет затрапезных. Мануфактура Ивана Максимыча насчитывала более двухсот станов, почти шесть тысяч рабочих и мастеров. Кроме производства полотен, от грубых до самых тонких и дорогих, затрапезные занимались выпуском шелковых и шерстяных тканей, скатертей, салфеток. У них были своя красильня, бумажная фабрика, маслодельня, были свои лесопильные и кирпичные заводы. Иван Максимович занял большую часть внутреннего полотняного рынка в России, даже начал поставлять свою продукцию за рубеж, что для отечественного манифактора было делом исключительным. В тридцать втором году у Ивана Максимовича после четырех дочерей наконец родился сын, Алексей. «Это уже наш затрапезный? – спросила Аня. «Да», — Максим ненадолго отвлекся от телефона. «Тебе эта история ничего не напоминает?» «О чем ты?» «Ну, все эти мануфактуры, девиз затрапезных, «Слава трудом рождена», то, как Иван Максимович стремительно поднялся...» «Ты про Скоробогатого?» «Напоминает», — призналась Аня. — Это еще что? — усмехнулся Дима. — Читай дальше, там самое веселая в конце. Максим вернулся к телефону, прочитал, что Иван Максимович умер в сорок первом году, когда его сыну едва исполнилось девять лет. Алексей Иванович оказался единственным наследником всего состояния затрапезных. Из-за его малолетства производственные дела временно перешли к матери, а затем к мужу одной из старших сестер, некоему майору Лакостову. Лакостов добился опекунства над Алексеем Ивановичем, а в дальнейшем сделал все, чтобы избавиться от него, единолично завладеть мануфактурой и прочим имуществом затрапезных К борьбе за власть подключились мужья трех других сестер Алексея Ивановича. Далее следовала путанная история, из которой Дима выписал главное. Лакостову и другим зятьям удалось отослать юного наследника сперва в Нарву, а затем в Ригу и попутно споить его маму до полнейшего безумства. «Вдова за трапезного мечется, как бешеная, потому что всегда пьяна, кусает, дерется, кидается ножами, вилками и всем, что попадется под руку, и таким образом мешает проходить на фабрику», — прочитал вслух Максим. «Мастера, заискивая ее милости, пьют постоянно с нею вместе». «Чудесно», — без улыбки отозвалась Аня. Однако Лакостов и остальные просчитались, потому что за границей Алексей Иванович умудрился не только получить хорошее образование, но и свести неплохие знакомства с мануфактурщиками других стран. Под конец он так окреп, что по собственной воле вернулся в Россию и сумел как-то в раз избавиться от всех сторонних претендентов на богатство затрапезных. Дальше последовал резкий и вполне традиционный для этой семьи подъем. Алексей Иванович отладил работу мануфактуры, вернул ей былую прибыльность, а в втором году переехал из Ярославля в Москву, где и выкупил у Шиховских особняк на Причистенке, тот самый, что 30 лет спустя изобразил Александр Берг на своем загадочном полотне. В особняке за трапезной отпраздновал назначение в статские советники. Тогда же Петр III назначил Алексея Ивановича одним из директоров Московского отделения Государственного банка. «Пока все хорошо, правда?» — задором спросил Дима и этим напомнил себя прежнего, каким он был еще месяц назад. «Я бы сказал, идеально», — согласился Максим. «Читай дальше». В третьем году Алексей Иванович принял в своем Ярославском доме новоиспеченную императрицу Екатерину II, лично показал ей владение своей мануфактуры, рассказал о промышленных процессах и полностью заручился ее поддержкой. Все в самом деле шло идеально. А потом наступил 64 четвертый год, и жизнь Затрапезного изменилась. Алексей Иванович провел несколько месяцев в заграничных разъездах. Тут Диме не удалось отыскать ничего конкретного. Известно только, что, вернувшись в Москву, Алексей Иванович резко отошел от дел, а на следующий год и вовсе принялся распродавать имущество. В первую очередь избавился от ярославской мануфактуры, гордости всего рода, причем уступил ее за шестьдесят тысяч рублей, то есть почти в 4 раза ниже реальной стоимости. На этом Затрапезный не остановился. К началу семидесятых он продал все маломальские ценные владения, в том числе Ярославский дом, где еще не так давно гостила императрица. Наконец, почти за бесценок отпустил особняк на Причистенке. Тот перешел к московскому магистрату, а затем на аукционе был выкуплен Архаровым, о котором Максим уже слышал от мамы. Для чего вдруг Затрапезному потребовалось столько денег, Дима не выяснил. Только узнал, что в 72 втором году Алексей Иванович окончательно уехал из Москвы и больше в Россию не возвращался, а последние распоряжения по его имуществу приходили письменные, поначалу из Испании, затем из Перу. Более того, на следующий год за трапезного признали погибшим. Своих детей у него не было, так что тут постарались непрямые наследники в надежде сберечь последние крупицы некогда внушительного состояния. Алексей Иванович еще шесть лет, оставаясь в Перу, пытался оспорить это решение. Наследники, судя по всему, сумели все обставить так, что еще живого затрапезного приняли за самозванца и никаких прав ему не вернули. Но после 79 -го года намеков на дальнейшую историю Алексея Ивановича не сохранилось. Последнее упоминание о нем зафиксировано в окладной недоимочной книге подушного сбора Ярославского казначейства. Оного за и написанных за ним людей никого в Ярославле не сыскано и где находятся, неизвестно. Там же указано, что за Алексеем Ивановичем числилась недоимка в 42 рубля. Не сыскано и где находятся, неизвестно. Максим в задумчивости передал телефон Диме. Они уже вернулись в гостевой дом и теперь ждали, когда хозяйка приготовит им ужин. Сидели за деревянным столом во внутреннем дворике и слушали неловкие попытки хозяйской дочери осилить лунную сонату. «Теперь это точно напоминает Скоробогатого», — вздохнул Максим. «И все ниточки уводят в Перу. Безумие!» Из-за трапезны и вдруг ни с того ни с сего распродают свои заводы, под корень срезают многолетнюю карьеру и несутся к берегам Южной Америки. Добавь сюда ленивцев и всяких филодендронов, Берга. Ну, Скоробогатов-то еще никуда не уехал, — возразила Аня. Однако купил в Лиме несколько компаний, — напомнил Дима. Причем любопытно получается. Максим записывал в блокнот основные даты и события из Диминого конспекта. Затрапезный перевернул свою жизнь после того, как пожил в Европе. Возможно, как раз в Испании, значит, узнал там нечто такое, что, по сути, свело его с ума. И это ладно. Может, он просто в мать пошел и спустил состояние на пьянки? Хорошие пьянки на такие-то деньги. Но Скоробогатов, Максим в растерянности отложил ручку, он-то откуда? Получается, прочитал дневник Затрапезного и тоже тронулся? Прошло два с половиной века, он вдруг побежал по его следам туда, в Перу, чего ради. «Сокровище? Какое-нибудь перуанское эльдорадо предположила Аня. «Глупо», — не согласился Максим. «У них за трапезном уже были свои эльдорадо И не призрачные, а вполне реальные, без всяких конкистадоров. Денег им хватало». «Ну, чего хочет тот, у кого много денег и власти?» «Еще больше денег и еще больше власти». Дима разминал левое бедро после долгой прогулки по берегу. «Сделай это эпиграфом к своей статье». Максим умолк, увидев, что хозяйка несет из кухни столовые приборы, потом тихо добавил. «Вот так. Начал богатейшим мануфактурщиком, а закончил банальным должником. Еще и смирился с тем, что похоронили при жизни». «Получается, и мой отец лишился рассудка как раз из-за тайны затрапезного". Этих мыслей Максим не озвучил а главное, Лиза уверена, что и я с легкостью поддамся их безумию. Не пытайся его прочесть, даже не открывай. Да что там такого? Неудивительно, что Лиза, тогда еще Кристина, с заметным оживлением отреагировала на имя затрапезного, когда Максим впервые вычитал его в письмах краеведа. ресном Максим впервые за долгое время заглянул в электронную почту. Обнаружил несколько писем от Димы с настойчивым призывом сообщить, куда он делся и что планирует предпринять. В последнем письме, отправленном за два дня до того, как сами Шмелевы оказались в Индии, Дима умолял хотя бы намекнуть ему, как решается загадка глобуса ведь ты ее решил, правда? Иначе не исчез бы вот так». Максиму это не понравилось. Вспомнился недавний разговор про глобус и горький осадок подозрений. «Что бы ни происходило, не доверяй своим друзьям». Еще больше писем было от мамы. Она убеждала Максима остановиться, не усложнять и без того сложную ситуацию, однако играла по правилам, не писала, где они с Корнауховым сейчас живут и ни словом не обмолвилась о событиях последних месяцев. Максим коротко написал ей, что у него все хорошо. «Есть шанс, что скоро вернусь». Максим действительно верил, что история, в которую их затянула картина Берга, близка к завершению. Верил, что фотография безпалой ноги Шустова выведет их на дневник Затрапезного или на самого отца. Оба варианта были хорошими. Вот только следующий день вновь оказался бесплодным. «Поймет истинный паломник, когда поднимется к стопе Бога», — отчаянно повторял Максим, — значение надписи по-прежнему оставалось непонятным. Он вновь и вновь читал о паломнических местах в Шри-Ланке, расположенных здесь статуях, рассматривал в интернете снимки их ног, однако ни одна стопа, мраморная, базальтовая или деревянная, так и не привлекла его внимания». Дима тем временем окончательно углубился в исторические тексты. А потом Аня без причитаний и напряжения за один единственный вечер самостоятельно решила загадку фотографии Шустого-старшего. Аня давно предложила пройтись с фотографии по туристическим агентствам. Максим опасался, что Скоробогатов воспользуется оригиналом снимка и каким-то образом выследит беглецов, однако под конец уступил. Аня пообещала ему, что будет осторожно, даже сочинила историю о погибших родителях, которые перед ее зачатием побывали в паломничестве по святым местам Шри-Ланки. «Погибли в автокатастрофе», — с непритворной грустью репетировала Аня. «И в память о родителях я хочу повторить их паломнический путь. Вот только в семейном архиве указаны не все названия, зато сохранились фотографии». «Да», — поморщился Дима. История так себе, не сработает. Но история сработала. Аня уговорила Максима отпустить ее одну. К вечеру вернулась с новеньким горчичным рюкзаком «Дженспорт», который купила себе взамен сумки, оставшейся в Уравиле, и с билетами до поселка Далхуси. Обошла четыре туристические конторы и в последней встретила турагента, который сразу признал каменные, плотно пригнанные друг к другу плиты с фотографией Шустова. «Он сам был там несколько раз», — довольная отчитывалась Аня, — «оказывается, это чуть ли не главная буддийская святыня на острове». «Какая?» — с сомнением в голосе спросил Дима. «Пик Адама?» «Что?» «Там нет никаких статуй, мы сто раз смотрели. Крохотный монастырь на горе и какая-то глупая легенда про души солдат, которые превращаются в бабочек и потом летят туда». «Да», — кивнула Аня. Поэтому пик Адама также называют «самоналакандой», то есть «горой бабочек», а еще называют «шрипадой», что означает «священный след». «След», — прошептал Максим. «Монастырь там построили на самой верхушке вокруг святилища, а в центре святилища углубление в граните, которое буддисты считают отпечатком стопы Будды». «Отпечаток стопы». Индусы утверждают, что след оставил Шива, а христиане и мусульмане считают, что отпечаток оставил Адам перед изгнанием из Эдема. Поэтому «пик» и назвали «пиком» Адама, так что мы искали не те стопы, речь шла не о статуях. Если так, это объясняет, почему к стопе Бога нужно подняться, а не опуститься». Максим возбужденно расхаживал по комнате, изредка останавливаясь, чтобы выглянуть в окно, будто опасался увидеть там людей Скоробогатого. А этот турагент, он точно сказал, что плиты... «Да, Макс, они с пика Адама. Я же говорю, он там был несколько раз. Туда вообще каждый год идут тысячи паломников. Только сейчас у них там не сезон, с автобусами туго, поэтому добираться будем на машине». Она еще раз показала билеты из агентства. «Так быстрее и надежнее». А куда мы в итоге едем? Далхуси — это в глубине острова. Оттуда начинается тропа на вершину. Когда отправляемся? В десять утра.